Истинный мир боевых искусств. Глава 90. Элита гвардии изисканного дракона. Озвучил Максвел специально для сайта late.ru. Приятного прослушивания. Поздравляю вас с прохождением отборочного этапа. Жантань взял в руки рог и начал запечатывать его. Голос Жантаня был чётким и громким. И ему даже не нужно было добавлять своему голосу энергии, чтобы все услышали его. Согласно правилам, надо пересечь границу в 20 шагов и твёрдо простоять в ней в течение 10 вдохов. И даже если после этого их отбросит трёх тигра, они всё равно пройдут отборочный этап. Прошло лишь несколько десятков людей. От тысячи человек осталось лишь несколько десятков. Число дисквалифицированных участников Было до ужасно высоким. Все члены лагеря подготовки воинов племени Лиани были дисквалифицированы. И не только они. Даже слабые участники из племени Тао не избежали дисквалификации. Но выбывание из отбора никак не повлияло на них. Члены лагеря подготовки воинов племени Лиани были морально готовы к тому, что не смогут пройти королевский отбор. Но если Июнь занял первое место в отборочном этапе, Добыл ли это отбор честным? Они знали, что я юн рос вместе с ними в бедной деревне, и он даже был голодающим бедником. Так почему же Июнь так сильно отличался от них? Люди обычно вели себя таким образом: если они встречали людей благословленных небесами, то они могли спокойно принять их величие, потому они не будут им завидовать и даже будут восхвалять их в надежде подмазаться к ним. чтобы обрести кусочек славы, став их последователями. Но они не могли принять, когда похожие на них люди или даже те, кто хуже них, вдруг сбонтуются и превзойдут их по силе. Жантань вновь заговорил. В соответствии с правилами королевского отбора, я должен спросить вас. Готовы ли вы встать членами гвардии изысканного дракона? Если да, то вы проходите в полуфинал королевского отбора. Если же нет, то вы должны покинуть отбор. Слова Джантаня были простой формальностью, но правила есть правила. Он обязан был спросить. Никто не пожелал покинуть отбор, в том числе и Иоини. Ведь все они хотели стать членами гвардии изысканного дракона. Иоинь начитался различных новелл своей предыдущей жизни, где главные герои могли спокойно пройти мимо больших фракций Ельско отказаться от всех благ, пойдя в одиночку покорять мир. Лишь при поддержке чего-то великого человек мог позволить себе быть таким дерзким и самоуверенным. Но Июнь знал, что у него ничего такого не было. Его сила была лишь крошечным пузырём и не имела никакого значения в этом мире. Лишь от слабого укола она лопнет. Кроме того, Он пока не мог раздобыть самостоятельно как ресурсы для развития, так и техники для развития. Да ему даже еду раздобыть будет проблематично. Сейчас ему необходимо присоединиться к большой фракции, и используя её ресурсы и наследие, он сможет постепенно подняться на ноги и когда-нибудь стать могущественным правителем. После того, как он накопит достаточно сил, чтобы быть дерзким, он начнёт свободно осуществлять свои желания. Ты Как твоё имя? Сколько тебе лет? Джантань посмотрел на Юня яростным и властным взглядом. Отвечая на вопрос командира: "Я Юнь. Мне 12 лет", ответил Юнь без всякой лести и высокомерия. "Отлично. Сейчас я должен объявить, что ты занял первое место в отборочном этапе. Если ты пройдёшь королевский отбор и займёшь первое место среди участников Смертной крови, В тот же момент я назначу тебя воином элитного подразделения гвардии изысканного дракона. Слова Джан Таня были услышаны всеми, и они начали сильно завидовать Июню. Элита гвардии изысканного дракона. Даже у воинов гвардии изысканного дракона есть своя иерархия, потому к одним совсем другое отношение, чем к другим. Например, Джан Юйсянь, который ранее первый посетил племя Ляни. Как раз был элитным воином гвардии изысканного дракона. Элитные воины пользовались большим преимуществом, нежели обычные воины. Преимущества включали в себя ресурсы развития, отдельные площадки для ускоренного повышения своего уровня и техники развития. Машинство воинов, выбранные на королевском отборе, как правило, становятся обычными воинами. Некоторые лучшие воины пурпурной крови, вроде первого и второго юных господ, могут стать элитными воинами. Но сейчас Джантань был готов сделать элитным воином ребёнка, у которого даже молоко на губах не обсохло. Как остальные могли отнестись к такому спокойно? Насколько силён этот пацан? Уровень его развития не может быть выше, чем у нас. Что же до отборочного этапа, раз Июнь занял первое место, его известность внезапно подскочила, даже превзойдя известность Тао Юньсяо. Некоторые думали, что тут что-то нечисто. Он мог как-то смухлевать или найти какую-то лазейку. Даже если всё пошло по честному, даже если Июнь сам всё преодолел, на кой толк от его силы духа? Мог ли его дух убить кого-нибудь? Различные аспекты влияют на дух, включая силу, как один из самых малых компонентов. Но в бескрайней пустоши, где люди каждый день выживали, опасаясь зверей, здесь больше всего ценили силу. Такая показная вещь, как дух, был придуман народом божественного королевства. Для воина в бескрайней пустоши какое значение имел этот дух? Им можно прокормить свою семью. Поэтому многие люди остались при своём мнении, особенно Лян Чэньюй и Тао Юньсяо. Лян Чэньюй хотел встать и выступить против этого решения, но Джан Тань был слишком властным человеком. который уже превзошёл сферу пурпурной крови и был настолько силён, что Лян Чэньюй и представить себе не мог. Перед Жан Танем Лян Чэньюй не мог набраться смелости открыто подвергнуть сомнению его слова. Как может мышь выступить против льва? Но хоть Лян Чэньюю и не хватало смелости, это не значит, что Тао Юньсяо был таким же. В этом мире не так много людей знали своё место. К тому же, Тао Юньсяо было всего 14, и он был чрезвычайно высокомерен. Так что он не боялся высказать напрямую всё, что хотел. И когда Тао Юньсяо собирался открыть рот, суровый голос раздался в его ушах. "Юньсяо, даже не вздумай". Тао Юньсяо сразу узнал голос своего отца. "Но отец, я не могу это так оставить. Что за хрень творится с этим королевским отбором? Почему они не проверяют нашу силу?" Разве не стало бы всё понятно, если бы они узнали нашу силу? Но они проверяют всякую бесполезную хрень. Я не могу это принять. После того, как Июнь обошёл его во время отборочного этапа, Тао Юнсяо начал подсознательно пренежижать значение духа. "Если ты не согласен с этим, то привзди его в полуфинале", просто ответил отец Тао Юнсяо. "Привзить этого ребёнка?" фыркнул Тао Юнсяо <свыркнул> без сомнений. Он легко превзойдёт его и даже полностью сокрушит. Хорошо. Я превзойду его. Первое место королевского отбора среди участников сферы смертной крови будет моим. Тао Юнсяо сжал кулаки и уставился на еёня, излучая сильную враждебность. В это время отец Тао Юнсяо мгновение колебался, но всё же послал свой голос Тао Юнсяо. Услышав его слова, Глаза Тао Юньсяо загорелись. Его голос дрожал от волнения. "Отец, что ты, что ты сказал? Это правда? Я действительно могу это использовать? Племя больше не будет скрывать это?" "Да. Всё почти решено. Всё время скрываться не выход. Поэтому, Юньсяо, твой отец рассчитывает на тебя. Ты должен оправдать мои ожидания." На этом отборе ты должен не только стать элитным воином гвардии Зысканного Дракона, но и сделать так, чтобы королевский отбор стал отправной точкой переселения нашего племени Тао на центральные равнины. Я всё понял. Тао Юнсэль сжал кулаки от волнения. Он никак не ожидал, что у почтённых старцев племени Тао такие амбиции. Отлично. Именно я должен быть тем, кто напишет новую главу в истории племени Тау. Что же касается избиения Юня в полуфинале, с этой штукой даже вопрос не стоит, смогу ли я победить Юня. Раз племя больше не собирается скрывать это, я покажу всем, что значит быть лягушкой в колодце. Тау Янсяо взглянул на Юня, стоящего в толпе. Его глаза были полны презрения и насмешки. Оскай, ты и был в центре внимания на отборочном этапе. Но я полностью сокрушу тебя в полуфинале. После слов отца Таудинсел был весь в предвкушении. Конец 90 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Услышимся истинный мир боевых искусств. Глава 91. Ещё одна встреча с Лин Синтуном. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Глубокой ночью недалеко от города племени Тао был слышен чёткий отзвук удара в кулаком. В воздухе слышался треск. Святыня племени Тао была покрыта толстым слоем ци, благодаря чему в радиусе сотен ли от святыни племени Тао не было лютых или пустынных зверей. Поэтому это святилище считалось безопасным местом, хотя так было лишь при нормальных обстоятельствах. Никто не отменял различные внештатные ситуации, поглотив большое количество энергии за день, и Юнь чувствовал, что его тело словно горит. Он не мог спать, потому Юнь ушёл к ближайшей горе тренироваться. Все движения и стойки были частью кулака драконьей жилы и тигриной кости. Дерево шириной с женскую талию было сломано одним ударом июня. Чем больше июнь бил, тем больше восхищался, потому что ощущал неиссякаемое количество энергии в своём теле. Выполнив весь набор приёмов кулака драконьей жилы и тигриной кости несколько десятков раз, он всё ещё не устал и был полон энергии. Раньше, когда я юн тренировался на заднем склоне горы племени Ляни, Он полностью тратил свою энергию после пяти повторений всего набора приёмов кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но сегодня он мог выполнять эти приёмы непрерывно долгое время. Практикуя кулак драконьей жилы и тигриной кости, Юнь чувствовал, как в его теле с каждым ударом сердца пульсировал фиолетовый кристалл. С каждым биением сердца фиолетовый кристалл поглощал юньцы небо, из земли и из окружающей среды. И Юнь осознал, что энергия Юаньци неба и земли в племени Тао была намного плотнее, чем на заднем склоне горы племени Ляни. Находясь в таком плотном слое Юаньци неба и земли, и Юнь мог ощутить, как его энергия быстро восстанавливалась, позволяя ему ощутить величайший комфорт. Так у святыни есть подобный эффект? И Юнь наконец понял, что развитие высококлассной святыни давала многократный эффект. И это была лишь святыня племени Тао, которая считалась племенем средней численности в бескрайней пустоши. Если сравнить его с центральной частью божественного королевства Тайа, -э, то племя Тао было обычной деревней и не заслуживало какого-либо внимания. Если бы это был большой город божественного королевства Тайа -э, или тренировочные земли гвардии изысканного дракона, или даже главный город империи Даже невозможно представить, как быстро будет происходить его развитие. Находясь в такой плотной среде юаньцы неба и земли, он решил заняться саморазвитием. И юнь вошёл в состояние: нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня. Водя в это волшебное состояние, он словно пытался что-то поймать. Это было похоже на мысль, но также и на некое понимание. Это было чем-то очень важным, но всякий раз, когда Юн собирался поймать эту мысль, она сбегала от него. Что же это было? И он гнался за ней снова и снова, но с каждым разом терпел неудачу. И будучи на грани изнеможения, он вдруг очнулся из этого состояния, похожего на транс. Он взглянул на небо, Луна уже находилась высоко над небом. Значит, сейчас было около 3 часов ночи. В горах дул довольно холодный ветер, и Йон был весь в поту и чувствовал себя выжатым словно лимон. Дотронувшись до своего живота, он осознал, что вся потреблённая им энергия из рога пустынного зверя была потрачена, и он снова голоден. Но ещё бы я не хотел есть, скривился Йон. Расан был воином смертной крови пятого уровня, то его тело всё ещё нуждалось в энергии, поступающей через пищу. И в момент сильного голода он мог съесть кучу еды. Кроме того, его аппетит сильно вырос после изучения техники глотания слона. У него пока не было пространственного кольца, чтобы взять с собой кучу мяса, покидая племя Ляни. Он мог есть лишь еду, которая предоставляла племя Тао для учеников. Даже если упрямя Тао было богато, а продукты были предоставлены гвардией изискренного дракона, стандартной порции Июню было недостаточно. Если бы перед ним сейчас была жареная корова, Инь чувствовал, что мог поглотить её целиком. Если бы я каждый день ел много мяса пустынных зверей, то моя сила безусловно росла бы быстрее. Думая об этом, Инь осмотрел окрестности, где он устроил настоящий беспорядок. Многие деревья были расколоты, а глыбы из чёрной руды были полностью разрушены. Он даже не понял, что находясь в состоянии, похожем на транс, нанёс столько повреждений местности. Интересно, если бы я сейчас сразился с Линсинтон на её подавленном третьем уровне смертной крови, какой был бы результат? Если бы она использовала только кулак драконьей жилы и тигриной кости, то я должен легко превзойти её. Но если она будет использовать свою особую технику Сутру Сердца Феи Девяти Небес, то нельзя сказать однозначно, кто победит. Вспомнив события двухмесячной давности, когда он проводил тренировочный бой с Лин Синтуном, Юнь подумал, что Лин Синтун слишком сильно превосходила его по силе. Но сейчас его сила возросла, и он больше не должен быть намного слабее её. Думая об этом, Он внезапно что-то почувствовал и обернулся. Лишь от одного взгляда июнь застыл в оцепенении. Он в изумлении смотрел на того, кто стоял недалеко от него. Не может быть. В девятке джанов, 33 м от июня, на сосне стояла девушка в белой одежде, и под порывами ночного ветра её одежда слабо трепетала. Образовалась прекрасная картина. Ночь, луна, Сосны, девушка в белом и горы. Июнь потрясённо смотрел на неё какое-то время. Лин Синтун, почему она здесь? Точно. Старик Су говорил, что они поедут в племя Тао, но Июнь думал, что Лин Синтун и старик Су пришли в пустынное облако ради тренировок и потом он надолго не задержится в племени Тао. Ты сказал, что хочешь сразиться со мной? Улыбнулась Лин Синтун. Ионь потерял дар речи. Что происходит? Когда он разговаривал сам с собой, он почти не издавал звуков и даже сам Ионь не слышал себя. Какими же чувствами она обладает, чтобы быть способной услышать такое? Внезапно она появилась перед ним ночью в своём белом наряде, словно призрак. Ионь усмехнулся в душе и тут же подумал, как мужчина, что появление такого прелестного призрака Было настоящим благословением свыше. Ты прорвался на пик Сборшикацы, спокойно произнесла Лин Синтун, словно констатировала давно известный факт. Э-э Юнь на некоторое время остолбенел и ощутил, что он ничего не мог скрыть от Лин Синтун. Возможно, Лин Синтун даже видела его порыв на отборочном этапе королевского отбора. Тот летающий корабль Июнь вдруг вспомнил, что во время отборочных в небе парил летающий корабль. Июнь изначально думал, что там находится кто-то вроде судьи, и не стал обращать на него внимания. Возможно, внутри него была линза Интуна. "Эльень Гонян, ты видела меня в отборочном этапе?" спросил Июнь с тревогой. Он очень переживал, что она узнала о существовании фиолетового кристалла. Но если задуматься, Даже если Лин Синтун видела процесс прорыва, она не могла ничего заметить. Мало вероятно, что она смогла заметить присутствие фиолетового кристалла в его теле, и мало вероятно, что она видела следы того, что фиолетовый кристалл поглощал энергию. И ведь там были только огоньки, которые она не могла видеть. Это было ясно ещё тогда, когда Лин Синтун и Старик Су ничего не заметили при встрече с Юнем 2 месяца назад. Да, видела. Видела, как ты прорвался на отборочном этапе. Похоже, ты отличаешься от остальных. Лин Синьтун внимательно смотрела на Юня, очевидно, ему стало не по себе. Тщательно поразмыслив, Юнь подумал, что свой прорыв он мог объяснить той ценной едой, которую он якобы съел по предположению старика Су, сказав, что она ещё не полностью переварилась. Но на самом деле Лин Синьтун уже поняла, что у Юня есть секрет. Но многих воинов в этом мире были секреты. Многим гениям повезло столкнуться с чем-то ценным. Этот мир существовал уже давно и имел богатую историю. Тут было рождено множество могущественных мастеров, и эти мастера оставили после себя множество возможностей. Некоторые из них были как огромными, так и маленькими, так что не было ничего удивительного в нахождении одного из их наследий. Лин Синтун ранее исследовала загадочные руины и нашла немного хороших ценностей, но они были настолько слабы, что она даже не стала брать их. "Но ну, так мы будем сражаться?" вдруг спросила Лин Синтун. Конец 91 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 92. Ещё один тренировочный бой. Азвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Э-э, Иёнь был в ступоре. Мы действительно собираемся драться? Быть того не может. Ранее мы провели бой лишь из-за старика Су, который подначил Лин Синтун сразиться со мной. Иёнь был уверен, что сама Лин Синтун не хотела проводить тот тренировочный бой. Между её уровнем развития и его слишком большая пропасть. Это похоже на избиение ребёнка взрослым. Но, возможно, это потому, что у Линсинтун нет ни капли высокомерия, поэтому она и не возражала против снижения своего уровня развития, чтобы дать ему пару советов. И именно потому она согласилась на их бой. И ради чего сражаться сегодня? Инь Азадача нас спросила. Лин Гунянь Прошу, не шути надсмеянно мной. Зачем нам сражаться? Ленсингтон потрясла головой. Я не люблю шутить. А что насчёт причины? Это связано с моим секретом. Секретом? В её не проснулось любопытство. Какой же секрет может быть у такой необыкновенной девушки? Стоит сказать, что будучи современным пользователем интернета, её не любило различные сплетни и слухи. Но раз она не хотела что-нибудь говорить, Он не стал углубляться в тему. Но мой желудок пустой, у меня совсем не осталось сил. Её не потёрс свой желудок с кривой улыбкой. Элинсинтон спрыгнула с дерева и встала перед Юэнем. С движением её пальца мимо пронеслась вспышка света. Юэнь машинально поймал вылетевший предмет и взглянул на него. Он увидел красный кристалл размером с арахис. Он был похож на кристаллизированную кровь и испускал ауру пустой энергии. "Это неужели реликвия пустынной кости?" взволнованно спросил Июни. "Легендарная реликвия пустынной кости, созданная самим пустынным мастером небес, которая стоит целое состояние. Только богатые и благородные люди имели возможность насладиться ей". "Нет", Линсинтон покачал головой. С твоей нынешней силой, если ты съешь реликвию пустынной кости, то можешь взорваться. Это реликвия лютого зверя, которая была создана мной. Обычно, когда дети из больших семей говорят, что едят реликвию пустынной кости для своего развития, большинство из них на самом деле поглощают реликвию лютого зверя, вроде той, что сейчас у тебя в руке. Реликвия лютого зверя. Её не был ошеломлён, но всё поняв, быстро оправился. Верно? Лютих зверей было во много раз больше, чем пустынных зверей. Во всём пустынном облаке за пределами территории людских святынь обитали лишь лютые звери. Эти лютые звери обладали силой поглощать юаньцы неба и земли. Благодаря чему они могли становиться сильнее. Обиствы этих лютых зверей могло легко обеспечить людей сырьём для создания реликвий. Многие из этих реликвий лютых зверей Опотреблялись большими фамильными кланами. Нолин Синтон сказала, что эта реликвия лютого зверя была создана ей. И внезапно Юнь осознал, что юная девушка перед ним являлась пустынным мастером небес, или, по крайней мере, почти пустынным мастером небес. Не зря говорят, что сравнивая себя с кем-то, можно лопнуть от злости. Она была не только знатного происхождения и чрезвычайно сильной девушкой, но также являлась пустынным мастером небес. Она столько водостигла в её-то возрасте. Это просто не могло не вызвать зависти. Твоя сила поднялась до уровня сборщик отцы. Потому чтобы сразиться с тобой, я повышу свой подавленный уровень на 1. То есть я снижу свою силу до четвёртого уровня смертной крови. Я буду использовать лишь кулак драконьей жилы и тигриной кости. Но тебе следует быть осторожным. В предыдущем бою я сражалась не в полную силу, потому что отвлеклась. Но сегодня такого не будет, сказала Лин Синтун слабым голосом. Причина её рассеянности в прошлом бою были, конечно же, изменения, которые она почувствовала в своих меридианах. Кроме того, меридианы Лин Синтун немного развивались, когда она использовала кулак драконьей жилы и тигриные кости против Июня. Так что сегодня она снова собиралась использовать кулак драконьей жилы и тигриной кости. Спасибо, Лян Гунян, за совет. Я буду осторожен. И Юнь начал катать в руках реликвию лютого зверя и заметил, что она испускала дразнящий аромат, словно была чрезвычайно вкусным блюдом. Под светом луны реликвия отсвечивала красным, но при этом была прозрачной, словно кристалл. Она поистине была произведением искусства. Было очень завидно, что Лин Синтун способен создать такую прекрасную реликвию лютого зверя. Но независимо от того, насколько красивой она была, её не было необходимо съесть её, чтобы набраться сил. Он просто бросил её в рот, словно ел попкорн. Это был первый раз, когда он ел такую изысканную и ценную еду. Он понял, что эта реликвия была не такой уж и крепкой, как вначале думал. Да, она была жёстковата, но её можно было разжевать зубами. Пока он жевал реликвию, Из неё выплескивалось что-то по вкусу напоминающее изысканное вино, заполняя весь рот. Вкусно. Действительно вкусно. Так вот каков на вкус реликвия лютого зверя. Если бы я часто ел её, боюсь, я бы подсел. Но всё же реликвия лютого зверя не способна заменить еду. Совсем другое ощущение, чем от курицы запечённой в соли. Поедание вкусных блюд было наслаждением. Питье алкоголя было другой формой наслаждения, как и курение. Хотя эти три вещи тяжело сравнивать, потому как одно не могло полноценно заменить другое. Как только реликвия попала в его желудок, тёплая энергия распространилась по всему телу Июня. Его пустой желудок вдруг стал полон, и Июнь почувствовал, как тёплая энергия начала бушевать в его теле, пытаясь вырваться наружу. Дейперн действительно хотел сразиться и насладиться боем. Июньс Бодаражено смотрел на Линь Синтона. Раз он полон энергии, то ему нужна помощь, чтобы потратить эту энергию на собственное развитие. И раз перед ним был тренер такого высокого уровня, как он мог не быть взволнованным. Хотя он и был на пике сборщика Ци, его сила сильно возросла, но у него был существенный недостаток. Ему сильно недоставало настоящего боевого опыта. И этим он сильно уступал Лен Ченюю. Лен Ченю ежедневно проводил тренировочные спарринги с Яо Юанем, а поскольку Яо Юань раньше был воином пурпурной крови, его жизни было много кровопролитных битв. И потому его опыт сражений, который он передал Лен Ченюю, был поистине выдающимся. Что же до Юня, он не знал, какие приёмы или техники лучше применять в бою. Всё, что у него было, это лишь закалённое тело и два реальных боя. Его боевое мастерство было очень слабым. Но теперь он мог сразиться с таким мастером, как Лин Синтун, которая поможет ему избавиться от его слабости. Ионь был так взволнован, что показал рукой Лин Синтун нападать первой, лишь коротко бросив: "Нападай". Но Ионь быстро понял, что не стоит так распыляться, иначе он пожалеет об этом. После того, как Ионь призвал Линсинтун на пасть, она тут же исчезла из его поля зрения. Казалось, что за одно мгновение Линсинтун телепортировалась к Ионю. Он лишь увидел размытую тень перед тем, как ощутил удар в грудь, словно его приложили кувалдой. Владонь Линсинтун ударила Ионя в грудь. Иван почувствовал, что его кости словно прогнулись внутрь, а его органы были в беспорядке. Это было очень болезненно. Эта девушка могла выглядеть слабой, но она была настоящим тираннозавром среди людей. Её върезался в большое дерево, сломав его пополам. Из его глаз посыпались искры, и он изо всех сил пытался подняться. К счастью, он съел лишь реликвию лютого зверя. Если бы Июнь съел что-то вроде запечённой курицы, то сейчас бы всё это вышло наружу. В этот момент Линсентон смотрела не на Июня, но на свои руки. То загадочное чувство всё же не появилось от этого удара. Так и тогда на самом деле показалось. Линсентон была немного разочарована. Она тут же посмотрела на Июня равнодушно, бросив: "Ты был слишком беспечен". Настоящие воины заранее сужают свои зрачки при столкновении с врагом. Таким образом они могут наблюдать за каждым движением противника. До того как я атаковала, пустые глаза и смотрели на меня, но они смотрели не на мои движения, а на лицо. Когда она произнесла эти слова, её покраснело. Глаза этой девушки были по-настоящему жёсткими. Даже если ты заметила это, то не нужно было говорить это вслух. Июн прокашлялся и, восстановив своё душевное спокойствие, стал со всей серьёзностью наблюдать за каждым движением Лин Синтона. До этого Июн действительно был слишком беспечен. Он лишь подсознательно засмотрелся на лицо Лин Синтона. Июн не был опытным воином, поэтому он не мог сразу же начать подражать Лин Синтону в сужении зрачков и наблюдении за каждым движением. Пусть Ленсиньона была красивой, но они просто встретились как ряски на воде. У него было хорошее впечатление о ней, но и только. Конец 92 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 93. Снова это чувство? Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Увидев, как Июнь быстро успокоился и сосредоточил свой взгляд, Лин Синтун удовлетворительно кивнул, и потом снова напала, быстро, как молния. В этот раз Июнь увидел её движение. Он увидел, как под ногами Лин Синтун треснул камень, когда она вытянула свою белую, словно снег ладони в направлении его живота. Он смог даже определить, что это был приём нефритовые когти свирепого тигра. из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но увидеть не значит уклониться. Её никак не мог избежать этого приёма. У него даже не было времени заблокировать эту атаку. Он мог лишь подсознательно выгнуть тело и напрячь мышцы, чтобы хоть немного ослабить урон и выдержать удар. После напряжения мышц живота его сопротивление атакам стало гораздо сильнее. Но несмотря на это, Инь всё же отлетел спиной вперёд и врезался в гроду камней. Из его горла вырвалась струйка крови, и он тут же сплюнул её. Чёрт, слишком быстро. Инь вытер кровь с губ. Серьёзная Линсинтун полностью отличалась от той Линсинтуна, что он когда-то встретил. А ведь она ещё снизила свою силу до четвёртого уровня смертной крови, ведь он превосходил её на целые уровни. Почему же пропасть между ними была столь велика? Элен Синтон, словно прочитав мысли Июнии, объяснила: разделение на уровни в сфере смертной крови лишь условное и не отображает реальной силы. На уровне грома кости человека должны издавать громовой звук. По тому возьмём для примера двух разных воинов. У обоих кости способны издавать громовые звуки, но будут ли они одинаково сильны? Ответ Лин Синтун полностью развеял сомнения Июня. Верно. Все люди, находящиеся на одном уровне, будут отличаться друг от друга. Даже снизив свою силу до четвёртого уровня смертной крови, её четвёртый уровень совершенно отличался от других на том же уровне. Я всё понял. Нападай. Июнь прекрасно понимал, что его сила уступает Лин Синтуну, но даже так Истинный мастер должен узнать, как получать удары, прежде чем сможет наносить их. Если его не будут бить, то как он накопит боевой опыт? Но даже если он будет грушей для битья, Ионь не хотел полностью проигрывать. Ему было необходимо вернуть хотя бы часть своей гордости. Ионь уже множество раз был отправлен в полёта Лин Синтуна. В этот раз он отлетел в лес, сломав несколько веток у деревьев. У каждого из них были свои мотивы. Лин Синтон искала причину, почему её меридианы тогда так странно отреагировали на прикосновение Кайюню. А Юнь просто хотел стать сильнее. Я не могу избежать удара. Я всё ещё не могу уклониться. Её скорость слишком быстра для меня. Я еле поспеваю за её движениями. Я вижу лишь размытый послеобраз, и когда моё тело только начинает реагировать, я сразу же получаю удар. Удары Лин Синтон были хорошо поставлены, и хотя от них тело Июня сильно болело, посылаемая ею сила влияла лишь на его мускулы и кости. Такие атаки не только не нанесут вреда Июню, но закалят тело, избавляя от вредных примесей. Лин Синтон делала это, потому что не хотела быть в долгу у Июня, ведь она захотела провести с ним бой из-за своих инь-меридианов. чтобы разобраться с тем, что она тогда испытала, ей нужно побить Июня. Но от этой мысли ей становилось плохо. Таким образом, в виде компенсации она решила помочь Июню стать сильнее и отточить его боевой опыт. Согнувшись, Июнь тяжело дышал, опёршись руками о каменный пол. Его поза очень сильно напоминала позу лягушки, которую практиковал О, Ян Фэн. И Юнь находился в такой позиции потому, что у него не было другого выбора. Преимуществами такой позы были быстрота выброса силы и отсутствие надобности сгибать ногу перед броском. Также эта поза делала его тело короче, благодаря чему уменьшалась поверхность, которую можно ударить, и потому осталось меньше мест, которые нужно было защищать от атак Лин Синтуна. Я немного могу видеть её движение. Но не могу уклониться от них. Скорость моего тела слишком медленная, и не в состоянии поспевать за ней. Как мне справиться с этим? У него не было шансов справиться с ней, потому что его тело слишком медлительное. Но вдруг в голове Юня промелькнула вспышка света. Верно. Когда я раньше уклонялся от её движений, я двигал всем телом, и, естественно, я был медленнее. Когда Лин Синтон ударяла ладонью Её не хотел отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать удара, но он так и не смог этого сделать. Телу человека, чтобы выйти из состояния покоя и ускориться, нужно сконцентрировать все процессы в единое целое. Если он сделает шаг назад, то ему не нужно двигать всем телом, чтобы избежать удара. И пока он изменяет положение своего тела при наименьшем количестве движений, сможет ли он уклониться от её ладони? Центр тяжести её не изменится. Но изменится лишь его позиция. Благодаря чему его способность увернуться сильно возрастёт. Гоновенна, осознав это, и её ни ощутил, как его ум прояснялся сильнее обычного, а всё тело снова было полно энергии. Увидев, что лодыжки Лин Синтун сделали мягкое движение, и её не знал, что Лин Синтун сейчас ударит. Лин Синтун всегда делала это небольшое движение перед атакой. На самом деле, она могла не делать этого движения. Но Лин Синтон делала его специально, чтобы предупредить Июня. Июнь ощутил необычайную ясность ума. Его взгляд охватывал каждое движение Лин Синтона. Даже ночной ветерок передавал ему информацию о ней. Июнь даже знал о сердцебиении и частоте дыхания Лин Синтона. Нападай, закричал в сердцах Июнь, и в тот же момент она атаковала. Её скорость, как всегда, была быстра. И в мгновение ока она оказалась перед Июнем, преодолев расстояние в 10 джанов. Но в этот момент Июнь почувствовал, что время словно замедлилось. Это чувство было таким же, как несколько месяцев назад, когда Джао Теджу ворвался в дом и схватил его. Июнь мог легко видеть движения Джао Теджу, и у него была возможность убить его за одно мгновение. И сейчас у её не было похожее чувство. Движения Лин Синтун замедлились. Раньше он мог видеть лишь размытые послеобразы её движений, но теперь он мог разглядывать каждое её движение более детально. Он даже мог заметить, что ладонь Лин Синтун не была прямой, но слегка согнутой. Её ладонь была слегка сжата, словно она пыталась поймать муху. И эта ладонь неслась прямо к его правой груди. Пара её не стиснул зубы и направил энергию в ноги. Он резко согнул их, откинувшись назад так, что казалось бы, то его тело вот-вот потеряет равновесие. Правая грудь Юня, в которую целилась Лин Синтун, быстро сместилась назад, в то время как левая рука Юня двинулась вперёд сжав кулак. Наклонив своё тело до состояния, когда он почти потерял равновесие, Ио не сумел избежать удара Лин Синтун. Раздался треск. Сильный порыв ветра от её удара разорвал одежду на груди Юня. Его грудь пронзила боль. Даже после уклонения от прямого удара Лин Синтун, её атака всё ещё была такой болезненной. Эта тевка точно не собирается сдерживаться. Ио усмехнулся в глубине души. Теперь он отлично понял слова Лин Синтун о том, Что она в прошлом бою не была серьёзно. Было невежливо мне ответить ей взаимностью. Юнь принимал её удары всю ночь и теперь смог уклониться от одного. Как он мог упустить такой замечательный шанс для контратаки? Прежде чем его тело потеряло равновесие, он направил кулак левой руки в живот Линсинтона. В этот момент тело Юня находилось очень близко к телу Линсинтона. Настолько близко, что он смог ощутить тонкий аромат женского тела. Угол удара был крайне неожиданным и ловким, так как её находился слишком близко к телу Линсинтона. Тело Июня издало звук спущенной тетивы. Это была его сухожилия. И Июню удалось мастерски овладеть техникой кулака драконьей жилы и тигриной кости. до такой степени, что каждый его удар инстинктивно добавлял силу его сухожилий. Он ударил. Он точно ударил её. Июнь в глубине души ликовал, и пока он был максимально сосредоточен на бою, Лин Синтун внезапно ослабила бдительность. В тот момент, когда её ладонь слегка задела грудь Юня, Лин Синтун ощутила слабый прилив холода. Этот холод проник в её меридианы, словно капля воды, иссохший колодец. Хотя этот холод мгновенно и сейчас, но этого было достаточно, чтобы душевное спокойствие Линсингтон дрогнуло на мгновение. Снова это чувство. Конец 93-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта rolet.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 94. Для чего тебе это? Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. В тот момент, когда Лин Синтун снова ощутила то загадочное чувство, она почувствовала жжение на коже. Это удар Июня достиг её живота. А? Ага. Быстро среагировав, Лин Синтун резко отступила. Сейчас её скорость была даже выше скорости удара Июня. И хотя Июню и удалось задеть её живот, когда она отвлеклась, Но когда Линс Синтона помнилась, её не смог угнаться за её скоростью. Удар её нео, безусловно, задел тело Линс Синтона, но из-за её поспешного отступления она не получила удар в полную силу. Её не почувствовал, словно ударил ком мокваты. Брови Юни резко поднялись. Его всю ночь избивали как боксёрскую грушу, и ему наконец удалось один раз поразить Линс Синтона. Но она отступила так быстро, словно он вовсе не попал по ней. Её не мог принять этого. Он не хотел позволить Лин Синтунь полностью отступить, потому он метнулся вперёд и вместо кулаков, образовав пальцами когти, он начал махать ими перед собой. Этот приём назывался Разрушающие камни тигриные когти. Когда иёй начал движение, за его спиной появились фантомные изображения тигра. созданной ею инси неба и земли. Тигр взревел и прыгнул в сторону Линсинтон. В этот момент Линсинтон даже могла почувствовать порыв ветра, образованный рёвом тигра. Возникшее чувство, словно на неё прыгнул настоящий тигр. Э? Увидев фантомное изображение тигра, Линсинтон была сильно удивлена. Из-за небольшого ошеломления её шаги немного замедлились. Благодаря чему Ионе удалось когтями сорвать ленту с её талии. Фантомное изображение тигра взорвалось перед Линсентон. В то же время послышался звук трескающейся ткани, а Линсентон попыталась одновременно контратаковать и защищаться. Лента Наталии Линсентон была порвана. Ах ты! Реакция Линсентон была чрезвычайно быстрой. Мгновенно развернувшись, она покрыла своё тело юанс неба и земли, и запрыгнула на ветвь сосны. Что же, до разравной ленты оно осталось в руке у Июня. Ой, Июнь замер. Линсингтон сердито пялилась на Июня. Июнь же посмотрел на ленту в своей руке, а затем на Линсингтон стоящую на сосне. Ситуация тут же стала неловкой. На самом деле, в порванной ленте не было ничего особенного. Но она была расположена на талии Линсинтуна, от чего и Юнь почувствовал себя неловко. Я не нарочно, к тому же Юнь невинно указал на свою грудь, где его одежда была разорвана порывом ветра, образованным ладонью Линсинтуна. Было предельно ясно, что я её не имел в виду: ты порвала мою одежду и даже огарила часть кожи, а я же просто вытащил твой пояс. Конечно же, по сравнению с одеждой Лин Синтун, обноски её не выглядели просто ужасно. Лин Синтун не знала, плакать ей или смеяться, но она не стала развивать эту тему, ведь в её глазах Июнь был совсем ещё ребёнком. От двенадцатилетнего ребёнка не могло быть плохих намерений. И хотя Июнь мог оторвать её пояс только потому, что Лин Синтун была сбита с толку, она всё ещё была впечатлена. Всё потому, что и Йонь смог уклониться от её удара ладонью. Лин Синтон была удивлена, что прогресс Йоня был настолько быстрым лишь после первого дня тренировочных боёв. Она не дала ни одного совета Июню. Он сам всё схватывал на лету. То, что Июнь сумел уклониться от её ладони, может показаться простым делом, но на деле это было очень трудно осуществить. Для этой техники даже есть специальное название предельная концентрация. С помощью мельчайших движений избежать атаки противника за одно движение человек мог защитить свои самые слабые места. Эта техника также может помочь приблизиться к противнику и контратаковать, когда движение противника ещё не завершено. Раз её способен сделать это в 12 лет, то его можно считать истинным гением. Конечно же, его гениальность касаются только его восприимчивости и координации тела. К тому же, Линсентон больше всего волновала странная реакция внутри её меридианов в момент прикосновения. В этом мире мало людей рождалось с инн-меридианами. В совокупности с тем фактом, что люди с инн-меридианами находились в критическом состоянии, они не могли долго жить. Просто людины, находясь в таком состоянии, как правильно умирали в возрасте 20 лет. Даже среди семей мастеров боевых искусств лишь немногие семьи будут тратить необходимые ресурсы на человека с такой патологией. Поэтому было очень мало информации об иннмеридианах. Лишь немного записей удалось найти, в которых говорилось инмеридианы патологии меридианов, и невозможно вылечить, и человек с ними не сможет долго заниматься боевыми искусствами. Линсингтон искала способ, чтобы открыть свои инмеридианы. И теперь, хотя тело Июни так странно повлияло на неё, Линсингтон не знала, что это могло значить. Июнь тихо сказала Линсингтону: "Да, сестрица богиня что-то хочет сказать". Ионь оказался очень послушным и его речь стала слаще. Лин Синтун спрыгнула сосны и сказала: "Ты применил приём разрушающий камни тигриный когти. Заметил ли ты, что из юаньси неба и земли позади тебя было сформировано фантомное изображение тигра?" Фантомное изображение тигра, образованное из юаньси неба и земли, Ионь покачал головой. Когда он использовал разрушающие камни тигриные когти, он лишь был сосредоточен на том, чтобы полностью не проиграть Элин Синтон. О про том, что у его удара была внушающая аура, он даже не заметил. И он вспомнил, что в виденных им драмах жанра Уся, когда используют навыки вроде 18 ладоней усмиряющих дракона, то в небе появляется летающий золотой дракон. Фантомное изображение сформировалось из юаньци неба и земли, так что его удар был похож на это, Лин Синтун сказала. Каждое движение воина может повлиять на юаньци неба и земли. На определённом уровне, когда воин атакует, юаньци неба и земли невольно само образует фантомное изображение. Как правило, такая способность появляется только после достижения сферы пурпурной крови. но ты лишь на уровне сборщика Ци. Так что, если рассуждать логически, то ты не должен обладать этой способностью. Но поскольку у тебя есть закалённое тело и пульс дракона, твои меридианы шире, чем у обычных воинов. Возможно, они даже шире, чем у воинов на среднем уровне сферы пурпурной крови. И потому ты можешь создавать фантомные изображения из юаньси неба и земли лишь своими ударами. Вливая в свои движения энергию неба и земли, можно увеличить силу и скорость своих движений. Кроме того, движение, которое ты использовал, чтобы уклониться от моей ладони, является начальным этапом техники движения, известной как предельная концентрация. Уклонение от атак противника с помощью мельчайших движений это и есть предельная концентрация. У этой технике отработки движений, кроме начального этапа, также есть стадия небольшого успеха, которая может заимствовать силу противника для помощи в уклонении. Даже если я расскажу об этом подробнее, то тебе будет трудно это понять. Всё будет зависеть лишь от твоего неторопливого и тщательного постижения техники. Если ты смог выполнить эти два умения на уровне сборщика Ц, то можно сказать, что ты выдающийся воин. Сейчас тебе необходимо тщательно оттачивать их до совершенства. Услышав комплимент от Лин Синтун, Юань смущённо почесал затылок. Фантомное изображение юаньцы неба и земли, техника движения, предельная концентрация. Её ничего не знало об этом, но после осмотра Лин Синтун много узнал от неё. По крайней мере, в краткосрочной перспективе у него была цель тщательно изучить эти две техники. Что же до стадии малого успеха техники предельной концентрации, где с помощью силы, силы врага, можно уклониться от ударов. Эта техника выглядит слишком загадочно, потому стоит сейчас про неё забыть. Июнь снова приоткрыла рот Лин Синьтун. "Слушаю, сестрица Богеня, что такое?" Июнь заметил, что Лин Синьтун что-то гложет, но она всё же не решалась это рассказать. Хмм. Алин Синтун закусила губу, посмотрев на ладони Июня. Оба раза она чувствовала странное ощущение, когда дотрагивалась до тела Июня. Их физический контакт во время битвы был мимолётным, но что если они будут касаться друг друга в течение длительного времени? Произойдёт ли что-то особенное? Думая о такой возможности, Алин Синтун не могла отделаться от мысли поскорее проверить это. Но слишком долго касаться кого-то противоположного пола было слишком неловко. Также, если она попросит об этом, кто знает, о чём подумает Июнь. Он может посчитать это странным. Он же просто ребёнок. Так что ничего страшного, сказала себе Лин Синтон, поманив Июня. Не понимая причины, Июнь всё же послушно подошёл к Лин Синтону. Он не знал, чего хотела Лин Синтона, но после её следующих слов Он ошеломлённо замер. Могу я пощупать твою руку? Ленсингтон не смогла придумать более пристойного выражения и решила просто спросить напрямую. Э? Июнь короткое время никак не реагировал, ведь её просьба была очень странной. Для чего тебе это? Услышав подобную фразу от Июня, сказанную незадумавшись, Ленсингтон поперхнулась. Я Двенадцатилетний ребёнок должен быть довольно глупым, и после таких слов старшей сестры простой ребёнок бы просто протянул руку, не спрашивая причины. Но этот вопрос и юня заставил Линсентон застыть в нерешительности. Я хочу кое-что проверить. Линсентон было трудно выдавить эти слова, потому что это слишком смущало. Конец 94 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru Истинный мир былых искусств. Глава 95. Звёздное небо. Озвучил Максвел, специально для сайта roulette.ru. Э? Её не стало любопытно, что же такое, хотела проверить Линсенттон. Но раз она не стала объяснять, он знал, что ответа так и не дождётся. Он чувствовал, что Линсенттон была чистой и благородной девушкой. Любой мог заметить, что её кристально чистые глаза были полностью невинны. Увидев руку Юния, Линсинтон неуверенно сделала шаг вперёд и сократив расстояние между ними, сказала: "Подними ладони". Юний послушно протянул руку. Увидев протянутую ладонь Юния, щёки Линсинтон немного покраснели. Сама она немного колебалась, но всё же протянула свои ладони. и прижала её к ладони ию. Под сосной стояли два человека в тёплых чудруках друг о друга, сцепившись ладонями. Под светом луны тени двух фигур слились вместе. Казалось, что подобная живописная сцена навеки замерла. Как холодно. Это первая мысль Июня, хотя он и сражался с Винсентом, и у них даже был физический контакт. Но из-за наличия энергии её никогда не чувствовал её прикосновений. Но сейчас он смог по-настоящему ощутить её касание. Её рука была холодной и мягкой на ощупь, как прикосновение к глади чистой воды. Почему она такая холодная? Обе ладони были примерно одного размера, идеально подходя друг к другу. Элин Синтон закрыла глаза. Её ресницы слегка подрагивали. Словно она надеялась, что с закрытыми глазами сможет почувствовать то самое ощущение. И пока Анна молча замерла, инь тоже не издавал ни звука. Это чувство, закрыв глаза, Рин Синтон искала любые изменения в её меридианах. У неё возникло странное чувство, что этот ребёнок был похож на бесконечное звёздное небо. Ей казалось, словно она погрузилась в это ночное небо и глубоко почувствовала огромные просторы этого бесконечного неба. Это было чудесное чувство. Хотя она и знала, что всё это лишь игра её воображения, но эта иллюзия была слишком реальна. Таким образом, Линснгтон не смогла удержаться и открыла глаза. Под слабым светом звёзд перед ней появилось детское но удивительно красивое лицо эти глаза были чёрными и блестящими как самый чистый в мире чёрный оникс и находясь перед парой таких чёрных глаз Алин Синтон смогла отчётливо увидеть своё отражение эта сцена по неизвестной причине произвела глубокое впечатление на Алин Синтон расцепив руки она неосознанно отступила на пару шагов словно была напугана чем-то нет Хотя в тот момент Лин Синтон и увидела иллюзию, но то ощущение, которое она искала, так и не появилось. Это словно ловить ветер и хватать тени. Она не нашла и следа того ощущения. Лин Синтон была разочарована. Но что это была за иллюзия звёздного неба? Лин Синтон колебалась некоторое время, прежде чем вновь сцепить со ладонями сиюнем. Но и в этот раз ничего не произошло. Она ничего не ощутила в своих меридианах, и не было больше никакой иллюзии звёздного неба. Она подняла глаза в небо и увидела, что луна всё так же весело на небосводе, словно ничего не произошло. Элинсвинтн вздохнула. У неё ничего не вышло, но когда она получше порасмысляла над этим, то поняла, что не было причин чувствовать разочарование, ведь всё было нормально. Как она могла надеяться, что ребёнок вроде Юния сможет соединить её повреждённые меридианы? Это просто невозможно. Я буду ждать тебя завтра ночью в этом же месте. Сказав это, Линсенттон плавно взлетела и словно её унесло порывом ветра. Она пропала вдали. В Юнии до сих пор было множество вопросов. Он не знал, зачем Линсенттон пришла сразиться с ним. Но её не стал переживать об этом, потому что всё это было выгодным для него, и он с нетерпением ждал следующей встречи. После ухода Лин Синтун сам и её не спешил уходить, хотя уже была поздняя ночь, но он лишь недавно съел реликвию лютого зверя, и поэтому его всё ещё переполняла энергия. Как он мог упустить такую прекрасную возможность потренироваться? Он мог тренироваться, пока у него есть энергия. Ведь невозможно тренироваться без энергии. После их боя в её не было несколько мыслей о том, чем ему сейчас заняться. Прежде всего, он думал о фантомных изображениях, созданных из юаньцы неба и земли, а также о технике отработки движений, предельная концентрация. Чтобы следовать пути боевых искусств, необходим талант, но ещё больше требуется тяжёлое упорство труда. Талантливый человек, который не уделяет должного времени тренировкам, будет отставать от других. Пусть врождённый талант Июня был посредственным, но фиолетовый кристалл прекрасно компенсировал эту слабость, поэтому её не переживал об этом. Но ничто не могло заменить тяжкий труд. Тот он мог рассчитывать лишь на себя. Июнь начал посылать удары в воздух. Большой кусок чёрной руды был разрушен Июня. Начего вокруг залетела каменная крошка. Но было жаль, что фантомное изображение тигра из юаньцы неба и земли так и не появилось. А что же до техники предельной концентрации, для её дальнейшего понимания ему требуется оппонент. Следовательно, сейчас и он не мог добиться прогресса в этих двух техниках. И потому и Юнь вошёл в состояние, похожее на транс, очутившийся в духовном мире. Июнь начал развивать технику кулака дракона и жилы тигриной кости. И тут он снова ощутил некое таинственное чувство. Но когда Июнь попытался поймать его, у него ничего не вышло. Учитель ему удалось создать фантомное изображение из юаньцы неба и земли, а также познать технику предельной концентрации. Стоя в лесу, Лин Синтун спокойно наблюдала за тренирующейся фигурой Июня. обратившись к старику Су, стоящему рядом с ней. Угу. Я видел. Восприимчивость этого ребёнка действительно не дурна. Он наверняка познал не только эти две техники. Нам следует подождать и посмотреть, что же ещё он припас для нас. Завтра начнётся полуфинал королевского отбора, и я хочу увидеть, как он проявит себя. Во время отборочного этапа королевского отбора многие из участников были ранены. Но гвардия изысканного дракона не собиралась давать раненным много времени на отдых. По словам Джантаня, битва может возникнуть так же внезапно, как и буря, разве враг даст вам время на отдых. Ион тренировался всю ночь до рассвета, прежде чем вернуться в свой барак. Он был полностью истощён. В тот момент, когда её головой коснулся кровати, он сразу же провалился в глубокий сон. Пока он спал, фиолетовый кристалл медленно поглощал нюансы неба и земли из окружающей среды, постепенно восстанавливая силы Июня. Даже вырубившись, Июнь продолжал развиваться во сне. Славн в тумане он ощутил, что находится на скале, а у подножья скалы находился летающий дракон и свирепый тигр, которые в этот момент сражались друг с другом. Это было грандиозное сражение, где сотрясалась земля и горы. Дракон был похож на того, что изображён на знамени гвардии изысканного дракона, а тигром был свирепый небесный тигр, которого Инь видел во время отборочного этапа. От этой битвы тигра и дракона рухнули небеса, а земля раскололась. Согласно преданиям, несравненные мастерства, увидев сражение мифических зверей, осваивают бесподобные боевые искусства. В этот момент Июнь обрёл огромное понимание боевых искусств, находясь в этом странном сне. Он стал намного глубже понимать технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но стоило ему проснуться, как вся обретённые знания стали размытыми, словно он начал ловить ветер и хватать тени. Ион всячески пытался их вспомнить, но у него ничего не вышло. Как жаль. Ион тяжело вздохнул. В древнем Китае Конфуций часто видел во сне Чжоу Гуна, правителя династии Чжоу. Джо. Чжоу Гун во снах рассказывал ему о человеческом житии. Я здрав вам управлению государством. И когда Конфуций просыпался, он обретал глубокое понимание сути вещей. Иногда сны сильно вдохновляли людей. Взглянув в окно, Инь заметил, что уже было позднее утро. Инь спал лишь около 3 часов, но поскольку сон его был глубоким, а его энергию восполнил фиолетовый кристалл, 3 часов было достаточно, чтобы расположение духа Инь достигло своего пика. пора идти на второй тур отбора. Йойн поднялся с кровати. Он уже решил, что хочет занять первое место среди участников сферы смертной крови и стать элитным мастером гвардии изысканного дракона. Конец 95 главы. Озвучил Максвел специально для сайта rolelife.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 96. Начало полуфинала. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Люди не знали, каким будет полуфинал королевского отбора. И когда июнь прибыл на равнину около города, он услышал шквал голосов, обсуждающих тему полуфинала. Чтобы посмотреть полуфинал, сюда пришли многие из выбывших участников и жители города. Таким образом, на месте проведения полуфинала собрались десятки тысяч людей. На равнине, находящейся рядом с городом племени Тао, не было никаких трибун. Люди, стоящие спереди, ещё могли увидеть происходящее, но те, кто стоял позади, кроме спин, больше ничего не видели. Но даже так многие не захотели уходить. И раз здесь собралось столько людей, племени Тао пришлось задействовать своих членов лагеря подготовки воинов для поддержания порядка и избегания давки. Оказалось, что не зря высшее руководство племени Тао послало людей следить за порядком. В тот момент, когда появились первые и вторые юные господа племени Тао, толпа людей взорвалась криками, бурно реагируя на них. Эти юные господа были настоящими кумирами племени Тао, особенно первый юный господин Ху Я. Ему 18 лет. Он был молчаливым и равнодушным человеком. Ку Я Редко появлялся на людях и вёл себя неброско, из-за чего от него веяло духом таинственности. Всё это наряду с его холодным, но красивым лицом заставляло многих девушек в племени Тао боготворить его. В особенности это было из-за того, что Ху Я достиг среднего уровня сферы упорной крови и был всего в шаге от достижения закалённого тела и пульса дракона. В бескрайней пустоши была острая нехватка ресурсов, И наследие семьи было намного беднее по сравнению с центральной равниной королевства. И то, что первый юный господин приблизился к закалённому телу и пульсу дракона при таких условиях, считалось настоящим чудом. Из-за этого люди из племени Тао очень им гордились. Они возлагали большие надежды на своего первого юного господина Ху Я. Когда Ху Я появился на людях, многие молодые девушки начали скандировать его имя. а некоторые даже упали в обморок от волнения. Эта сцена напоминала и юнню концерты известных музыкантов, на которых ему доводилось присутствовать. Некоторые фанаты просто с ума сходили, увидев своего кумира. Бескрайней пустошей сила была абсолютно всем. И Раху Я был настоящим гением боевых искусств. Его харизма намного превышала знаменитостей земли. После Ху Я шёл второй юный господин Тао Юнь. появление которого также спровоцировало множество громких выкриков со стороны толпы. След за ними шли 7 воинов пурпурной крови. Их возраст колебался от 20 до 28 лет. По сравнению с хуя или Тао Юнем, те были не так популярны. Также сюда пришли многие почтенные старцы племени Тао. Они представляли собой правящий класс в племени Тао. И будучи правителями, они были властными людьми, с чувством собственного достоинства. И поскольку для них было недостойно находиться среди обычных простолюдинов, они распорядились установить рядом с ареной платформу, где расположили несколько столов, на которых поставили чай и фрукты. Главным экзаменатором полуфинала всё ещё был Джантани. Примерно за 10 минут до начала полуфинала он поскакал на лошади к центру арены. Несколько старцев пригласили Джантаня пройти к их платформе, но Джантань лишь проигнорировал их. Он стал перед участниками, и его острый взгляд прошёлся по 60 воинам. В тот момент несколько почтенных старцев племени Тао с конфужена застыли. Они не знали, будет ли Джантань сидеть или стоять. И раз Джантань стоял на арене, имеют ли они право съесть Поглядывая друг на друга, они решили стоять за своими местами. Они походили на нашкодивших учеников, которые заставили весь урок стоять за своими партами. Это было чрезвычайно неудобно. Воинов разных сфер развития разделили на две группы. Для воинов пурпурной крови этот полуфинал был лишь для вида. Если они не были совсем ужасные, то все пройдут отбор. Но для воинов смертной крови всё было совершенно по-другому. И им придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией. Полуфинал отбора Божественного королевства Тайа начинается, громко объявил Джантань, достав хлыст. Сейчас я расскажу о правилах полуфинала. Со взмахом его руки белый свет выстрелил в небо и начал расти, вскоре образовав белую платформу из нефрита. Это нефритовая квадратная платформа, Была в длину около 3 джанов. Она продолжала уверенно парить над землёй. С каждой стороны платформы стояли четыре колонны. У каждой колонны был один кроваво-красный кристалл. Эти кристаллы были реликвиями пустынной кости. Стало сразу ясно, что на эту платформу было наложено какое-то заклятие, которое поддерживало реликвии пустынной кости. Это было сокровище, Но никто не знал, для чего будет использоваться эта платформа. "Став на эту нефритовую платформу, Жан Тань сказал: Когда воины изучают боевые искусства, они должны принять своё наследие. Наследие включает в себя техники развития, техники отработки движений, мистические техники, техники развития души, боевые техники и многие другие." Самое основное из них является техника развития. Именно от неё зависит ваше дальнейшее развитие. От неё зависит, сможете ли вы в будущем превысить сферу смертной крови или даже превысить сферу пурпурной крови. Ваше развитие боевых искусств пока находится лишь на начальной стадии. Я с самого начала собирался проверить ваш дух и техники развития. То есть Основы боевых искусств. Потому что от этого в первую очередь зависит ваш будущий успех. Так что выложитесь на полную. Сейчас вы все должны будете подняться на эту нефритовую платформу и на глазах у всех продемонстрировать вашу технику развития. В то же время вы должны сообщить свой возраст, и тогда я могу вас вознаградить. Эта нефритовая платформа Сокровище для развития. Она используется элитной гвардией Зысканного Дракона. Её создал известный пустынный мастер Небес из нашего королевства. С помощью реликвии пустынной кости она может собирать оттенки неба и земли, гарантируя, что вы будете находиться на пике своих способностей, когда соберётесь показать мастерство в вашей технике развития. После его слов Со звуком бабах белая нефритовая платформа упала на землю, подняв облако пыли. Так, нужно лишь показать свою технику развития. Среди участников Сфер смертной крови перед платформой стоял Тао Юнсяо. Услышав слова Джан Таня, его уголки рта резко поднялись, образуя тонкую улыбку. У него уже был хорошо проработанный план. В идеале было бы лучше, если бы в полуфинале провели реальные бои. Но демонстрация своего мастерства в технике развития была не хуже. С помощью козря племени Тао он обязательно поразит всех присутствующих. Начнём с группы воинов смертной крови. Как только я назову имя, вы можете подняться на платформу и начинать. Первый Сунь Юй. Выкрикнул имя Джантаня. Сунь Юй был наследником малого племени Он никак не ожидал, что его выберут первым, поэтому он немного нервничал. Сделав глубокий вдох, Сун Йой успокоился и запрыгнул на платформу. Сун Йой, 20 лет. Буду показывать технику развития Кулак драконьей жилы и тигриной кости. В божественном королевстве Тайэ Кулак драконьей жилы и тигриной кости являлся техникой развития номер 1 для воинов смертной крови. Поэтому её изучали множество людей. Кроме того, кулак драконий жилы и тигриной кости являлся высококлассной техникой развития, которую изучают даже сливки общества. К сожалению, Сунь Юй родился в малом племени. Небольшое племя из бескрайней пустыни никак не связано с центральными равнинными королевства. Поэтому техника кулака драконий жилы и тигриной кости Сунь Юя, полученная у племени Тао, была неполной. Его название техники сильно меркло перед Яо Юанем. который учил этой технике племени Ляни. И потому неудивительно, что демонстрация техники Сунь Юя была посредственной, и он не мог показать истинную силу кулака драконьей жилы и тигриной кости. Его сухожилия и кости могли издавать лишь слабый звук, который был далёк от стандарта кулака драконьей жилы и тигриной кости. Тао Юнсяо усмехнулся. Его вообще не волновал такой уровень развития. Следующий Джоу Кан. После выступления Сунь Юя лицо Джан Тання не выражало никаких эмоций, словно Джан Тань вовсе не видел его выступления. После ухода Сунь Юя Джан Тань незамедлительно выкрикнул второе имя. Джоу Кан был элитным воином, выросшим в племени Тао. Он тоже продемонстрировал кулак драконьей жилы и тигриной кости, но по сравнению с Сунь Юем его техника кулака драконьей жилы и тигриной кости Был он намного яростнее и быстрее, ведь Чжоу Кан учился у воинов, находящихся на пике сферы пурпурной крови. Каждый его удар создавал сильный порыв ветра, сопровождаясь треском костей и резким звуком сухожилий. Когда Чжоу Кан закончил свой последний удар, он спрыгнул с нефритовой платформы на арену, выполнив приём стирающая в пыль приземление тигра. Тот же разрушив гранитный камень размером с человеческую голову на мелкие кусочки. Здорово! Многие люди из толпы начали выкрикивать слова поддержки. Но Джан Тан, оставаясь невозмутимым, сказал: "Следующий Джен Пингуан. Следующий Линь Цзюнь. Следующий..." Джан Тан уже выкрикнул около 5-10 имён воинов в смертной крови. при этом оставаясь полностью невозмутимым. Примерно через 4 часа самые слабые закончили свою демонстрацию техник. И теперь остались лишь выдающиеся воины смертной крови. Естественно, к ним принадлежали Лян Ченьюй, Тао Юньсяо и И Юнь. Конец 96 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 97. Вершина жизни Ленченюя. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. После Джоу Кана все участники, показав своё мастерство в технике развития, спрыгивали с нефритовой платформы, находя любой камень, который им не понравился, и били его, разбивая на куски. Это была демонстрация их силы. Вокруг платформы было множество различных видов камней. начиная от гранита с нормальной прочностью и заканчивая чёрной железной рудой, которая была безумно крепкой. Те, кто послабей, ломали гранит, в то время как более сильные разрушали чёрную руду. Некоторые элитные воины племени Тао могли разломить чёрную руду шириной в 3 чи с одного удара. Хотя Джан Тань и сказал, что не обязательно бить камни, из чего следовало, что это испытание было не на силу техники, Но участники всё равно продолжили таким образом соревноваться друг с другом. Цель, которую они атакуют, покажет предел их силы, и чем меньше оставалось не выступивших участников, тем больше чёрной руды было разрушено, отчего дух конкуренции только возрос. Из этого толпанистого выкрикивала ободряющие комментарии от волнения. Следующий Лен Ченьюй Нова закричал Джандани. Вот и настала очередь Лян Ченюя. Юный господин обязательно победит. Юный господин будет жить множество поколений. Он объединит всю пустошь. Когда Лян Ченюй забрался на нефритовую платформу, члены лагеря подготовки воинов племени Лян, стоящие в толпе, начали дико кричать. С тех пор, как Джао Дэжу был травмирован, Члены лагеря подготовки воинов боролись за звание главного приспешника Лян Ченюя. Пусть они и недостойны выступать на королевском отборе, но по сравнению с обычными людьми их сила была значительно выше. Поэтому, даже находясь в толпе десятков тысяч людей, им удавалось протиснуться в первые ряды и громко закричать, чтобы подбодрить Лян Ченюя. Среди них был один человек, который особо усердно подлизывался к Лян Ченюю. Её не знал его имени, но каждый раз увидев его, Июнь подсознательно называл его Второй Цао Теджу. На этот раз Второй Цао Теджу кричал так громко, что даже Лян Чэньюи почувствовал себя неуютно. Слова про объединение Импустоши были хороши, но только на своей территории, а кричать подобное на территории племени Тао было слишком глупым и нелепым. Как и следовало ожидать, люди из племени Тао начали хохотать. Лян Чэнью и сухо прокашлялся и забрался на платформу, полностью проигнорировав членов лагеря подготовки воинов своего племени. Он закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться и начал ощущать нюансы неба и земли. Эта платформа из белого нефрита была сокровищем гвардии изысканного дракона. Следовательно, Здесь был чрезвычайно плотный слой юанти неба и земли. Как приятно. Лян Чэнью сделал глубокий вдох и начал показывать свою технику развития, которая естественно являлась техника кулака драконьей жилы и тигриной кости. Стоит сказать, что мастерство его кулака драконьей жилы и тигриной кости было выдающимся. Когда Лян Чэнью демонстрировал кулак драконьей жилы и тигриной кости, Он онаталкивал окружающие его нюансы неба и земли, образуя невидимый поток воздуха, который дул во всех направлениях. Было сразу заметно, когда настоящий мастер демонстрировал свою технику. Изначально многие почтенные старцы племени Тао, стоящие на своей платформе, смотрели на него с презрением и насмешливыми улыбками. Но стоило им увидеть его выступление, Как улыбки тут же исчезли с их лиц. Ведь Лян Ченюи смог добиться подобного уровня, проживая в мелком племени, и потому мог считаться настоящим талантом. Колак драконьей жилы и тигриной кости Лян Ченюя был полностью законченной техникой, которая включала в себя все приёмы. Ранее Июнь тоже был учеником Яо Юаня, вот только он Лиштайна подглядывал за ним. Многим вещам Яо Юань не обучал публично. Но Лян Чэньюэ учил Лян Чэньюэ. И дело вовсе не в том, что я у Юаня хотел скрыть технику. Просто даже если он бы попытался научить всему Джао Тэджу и компании, то из-за этого всё равно бы ничего хорошего не вышло. Но даже если Лян Чэньюэ смог показать полную версию техники Кулак драконьей жилы и тигриной кости, Юнь заметил множество слабых мест в его исполнении. Кулак драконьей жилы и тигриной кости и Юня Был получен из книги Линсинтуна. Естественно, она была полной и истинной версией техники кулака драконий жилы и тигриной кости божественного королевства Тай. Рисунки в его руководстве были намного таинственнее, чем обычное описание техники. Лишь само по себе руководство кулака драконий жилы и тигриной кости Линсинтун было бесценным, не говоря уже про комментарии Линсинтун. Лин Синтон чрезвычайно серьёзная девушка. Если она что-то понимала, глядя в руководство, она это тут же записывала. И юнь многое почерпнул из этих записей, потому что Лин Синтон находилась на совершенно ином уровне. И юнь мог легко догадаться, что Лин Синтон была выходцем из высококлассной школы или же древнего клана. Глубокое понимание этой техники Лин Синтон Также возникла благодаря принадлежности к фамильному клану с богатой историей. Как могло какое-то племя в бескрайней пустоши соперничать с этим? Пока Лян Чэньюй показывал своё мастерство владения техникой кулака драконий жилы и тигриной кости, Инь всё время считал каждый изъян в движениях Лян Чэньюя, хотя в глазах других движения Лян Чэньюя выглядели идеальными, и Инь всё же мог найти в них ошибки. На данный момент Июнь уже насчитал 28 ошибок. Трудно было представить, что даже при такой высокой скорости движения Лян Чэньюя, Июнь всё ещё мог чётко улавливать каждый изъян в его движениях. Это было также благодаря тому, что Июнь становился сильнее с каждым днём, а его чувства постоянно обострялись. Если Июнь встретится с Лян Чэньюем в смертельном поединке, То он сможет использовать эти слабые места техники Лян Ченюя, чтобы победить его. Раз Июнь смог обнаружить 28 его слабых мест, то в прямом сражении Лян Ченюй больше не был достойным соперником Июню. Сейчас тело Лян Ченюя издавало взрывные звуки треска костей. Этот звук сильно походил на звук спущенной тетивы. Его сухожилия звучали в унисон. Суть кулака драконьей жилы и тигриной кости заключалась в тренировке костей и сухожилий. Главной целью техники кулака драконьей жилы и тигриной кости было натренировать тело воина до тех пор, пока у человека не будут жилы дракона и кости тигра. Так что наличие звука у костей и сухожилий было самым важным признаком мастерства в технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Ха! Громко закричав, Ленчини спрыгнул с платформы из белого нефрита. И ударил чёрную железную руду размером с жернов. Развучал грохот. Чёрная руда вздрогнула и развалилась на куски. Кулаки Лян Чэньюя онемели, а глаза смотрели с непередаваемым воодушевлением. Ему удалось. При таких благоприятных условиях он смог выложиться на полную. Этот удар был сделан на пределе его сил. можно сказать, что каждый его шаг был совершенен. Лен Ченюй был доволен собой. Он расслабил покрасневшие кулаки и разжал пальцы. Улыбаясь, он смотрел толпу людей и остановил свой взгляд на Юне. В его взгляде явно читался вызов. Пусть он и проиграл Юне в отборочном этапе, но для него было нормальным превзойти Юня в полуфинале. Пусть её несилён духом. Но двух лишь выглядит грозно. В реальном бою требуется лишь мастерство и сила. И хотя на этом этапе было невозможно сравнить их силу, но сравнение мастерства, владения техникой развития тоже важно. Лен Ченюй прекрасно знал, что техника развития Июня был всё тот же кулак драконий жилы и тигриной кости. И хотя у Июня была техника глотания слона, но она была мистической техникой, которая лишь помогает в развитии. но не является техникой для развития. Так что Июнь мог показать только кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранее каждый участник показывал силу своей техники о такой кусок чёрной руды, чтобы испытать свою разрушительную силу. Если Июнь хочет выделиться, чтобы достичь этого далёкого первого места, ему естественно надо показать всю силу своей техники. Но насколько разрушительна сила техники этого пацана? Мог ли Юнь разрушить чёрную руду размером стазик? Возможно, он разломает лишь гранит. Для Ли Аньченюя максимум уровень развития Юня мог находиться лишь на пике меридианов. Скорее всего, он даже переоценивает его. Да, даже если бы он был на начальной стадии уровня сборщика ци, что с того? Юнь изучал технику слишком поверхностно, тайно изучая технику у Яо Юаня. Ещё неизвестно, сможет ли Линь хотя бы выполнить все приёмы кулака драконий жилы и тигриной кости. Исходя из этого, как выступление этого пацана могло привлечь хоть чьё-то внимание. Лень Ченьюй отошёл от нефритовой платформы. Порядок выступлений в полуфинале был составлен исходя из рейтинга отборочного этапа. Тот, изнявший первое место на отборочном этапе, на полуфинале выступал последним. Конец 97 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 98. Девять сияющих мечей небес. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. После завтрашнего выступления Лян Чэньюя осталось лишь 5 участников в сфере смертной крови. Кроме Июня, остальные четверо были элитой племени Тао. Причём эта элита племени Тао превосходила Лянченюя во всём. Это всё потому, что у них были свои учителя, находящиеся на пике сферы пурпурной крови. И эти учителя были намного сильнее, чем Яо Юань. Даже Лян Чэньюю пришлось признать, что их кулак драконий жилы и тигриной кости демонстрировал настоящую силу. Их уровень владения техникой был на совершенно ином уровне, чем у него. Из-за этого Лян Чэньюй начал чувствовать тревогу, ведь он едва вошёл в пятёрку лучших на отборочном этапе, и это ещё не значило, что он сможет попасть в пятёрку лучших в полуфинале. Кроме того, Джан Тан сказал, что всего в отборе будет 3 этапа. Лян Чэнью не знал, каким будет третий этап и сможет ли он в нём показать себя с лучшей стороны. Ведь Тао Юньсяо и 9 воинов пурпурной крови уже заняли 10 мест, так что оставалось лишь совсем немного мест. Лян Чэнью и почувствовал, что ему нужно стараться ещё лучше. 3 элитных воина племени Тао последовательно закончили свои выступления. Следующий Тао Юнсяо, находясь на пике смертной крови в таком раннем возрасте, Тао Юнсяо был в центре всегообщего внимания. Тем более, отбор проводился на родине Тао Юнсяо, потому большинство зрителей было из племени Тао. И будучи третьим юным господином племени Тао, как только он появился, раздалось множество одобрительных выкриков со стороны толпы. Ощущая всеобщую поддержку, Тао Юньсяо чувствовал себя уверенно, к тому же у него уже был продуманный план. Тао Юньсяо забрался на платформу из белого нефрита. Он был уверен, что выиграет этот этап с большим отрывом от остальных. За вход в полуфинал его отец и почтенные старцы племени Тао вручили ему одну вещь. И Тао Юньсяо был уверен, что этот предмет Способен превратить полуфинал в выступление одного единственного человека. Встав на платформе и находясь под взглядом множества людей, Тао Юнсяо источал величественную и гордую ауру. Этот этап принадлежал лишь ему и был его отправной точкой в блестящее будущее. Он обожал подобное чувство. Оглядев толпу людей, Его взгляд переместился к участникам сферы смертной крови. В уголки его рта поплыли вверх, образовав улыбку. Теперь он даже не замечал Июня. Тао Инсяо хотел показать этим людям огромную разницу между ним и остальными участниками. Он хотел, чтобы они узнали, что значит быть лягушкой в колодце. Тао Инсяо махнул рукой, и к нему подошёл почтенный старец, держа в руках Продолговатый предмет, завёрнутый в шёлк. Подойдя, он передал этот предмет Тао Юнсяо. Это был меч, оружие. Люди были шокированы, ведь до сих пор никто не использовал оружие для демонстрации техники. Совсем не трудно практиковаться с оружием, даже кто-то вроде Цзяо Тэжу мог схватить большой нож и начать танцевать, нелепо им размахивая. Но настоящий воин может не только позировать с оружием. Он способен влить свои боевые искусства в оружие, отчего оружие станет частью их тела. С большинством умений, где использовались лишь ноги и руки, было намного проще справиться, чем с оружием вроде сабли, меча или алебарды. Использовать оружие как продолжение своего тела было ужасно непросто. Воины, находящиеся ниже сферы пурпурной крови, вкладывают все силы в то, чтобы как можно быстрее прорваться в сферу пурпурной крови. Поэтому они не будут прилагать дополнительных усилий, чтобы развивать навыки владения оружием. Но сейчас, стоя на платформе из белого нефрита, Тао Юньсяо достал меч. Естественно, он взял его не просто так, а чтобы показать своё истинное мастерство. Тао Юньсяо был мечником, 14-летний, находясь на пике сферы смертной крови и обладая развитым искусством меча, он без сомнений был гением белых искусств. Даже Джан Тань, который наблюдал за тем, как Тао Юньсяо торжественно разворачивал ткань вокруг меча, был очень удивлён. Он тоже хотел увидеть, насколько хороша его техника владения мечом. Когда ткань полностью была развёрнута, перед всей толпой людей на свет появился короткий прямой меч длиной в 2 чи. Навершие меча было старинным и примитивным, а сама рукоять меча была по старомодному покрыта змеиной кожей. Глядя на этот меч, почтенные старцы племени выглядели гордо и смешно. Этот меч Был артефактом предков племени Тао. В племени Тао было два таких артефакта. Это были парные мечи: меч самка и меч самец. Меч в руке Тао Юньсяо был мечом самкой. Главный старец: "Почему вы согласились дать этот артефакт Тао Юньсяо? Разве вы не боитесь, что его захотят заполучить могущественные люди?" Из-за чего на наше племя обрушатся беды? Именно благодаря этим двум артефактам предков племя Тао успешно выживало столько времени. В прошлом, когда нападали пустынные звери, воины, находящиеся на пике сферы пурпурной крови, использовали артефакты предков для защиты племени. Кроме того, эта пара мечей способна собирать ци для очищения тела человека. То есть, если использовать оба меча во время тренировки, то выполнять её будет в 2 раза проще и в 2 раза эффективнее. Но сегодня ради королевского отбора почтенные старцы племени Тао дали меч самку Тао Юнцэо для его выступления. Это звучало просто немыслимо. Главный почтенный старец племени Тао был тощим стариком. Он начал задумчиво говорить: Ба, ждёное королевство Тая словно огромный монстр. Разве его заботят каких-то два фамильных артефакта нашего племени? Возможно, раскрытие этих артефактов приведёт к бедам, но если мы продолжим сохранять артефакты в тайне, боясь будущих проблем, однажды наше племя будет полностью уничтожено. Пришло время показать нашу силу и наше наследие. Этот королевский отбор самая лучшая возможность показать себя. Мы не можем вечно оставаться в этой бедной пустоши пустынного облака. Мы должны покинуть это место и создать наш собственный клан. В божественном королевстве Таэ кланы не были пустым звуком. Как и племя Лиане, племя Тао было лишь обычным племенем. Разница между кланом и племенем была такой же, как и разница между столичной знатью и деревенским богачом. Племя Тао существовало в пустынном облаке уже очень долгое время, и главной мечтой было основать свой собственный клан, обрести свою собственную землю и постепенно развиваться от меньшего к большему. В летописи божественного королевства Таэ говорилось, что многие древние кланы были основаны маленькими племенами. Многие кланы пережили даже правящие династии, вплоть до того, что некоторые кланы имели более длинную историю, нежели нынешняя правящая семья божественного королевства Таэ. Племя Тао уже достаточно собирало и накапливало силы, и теперь, с помощью королевского отбора, Они могли показать свою мощь. Тао Юньсяо очень повезло, что он был выбран представителями племени Тао. Господин Жан, я буду показывать девять сияющих мечей небес. Девять сияющих мечей небес? Простородина никогда не слышали об этой технике развития. Но люди вроде Лян Чэньюя, у которых был опыт в боевых искусствах, знали, что и себя представляет девять сияющих мечей небес. Это была техника развития, которая использует движение девяти мечей для закалки всех мышц и костей человека. То есть она делала то же самое, что и кулак драконьей жилы и тигриные кости, только другим способом. А также эти две техники были способны дополнять друг друга. Поэтому, раз Тао Юнсяо изучал девять яющих мечей небес, То естественно, он также изучал и кулак драконьей жилы, и тигриные кости. Он был тем, кто изучал две техники развития. От осознания этого факта Ленчинь вздохнул от тяжких мыслей. Такое большое племя, как племя Тао, совершенно отличалось от его племени Ляни. В этом заключалась разница в их наследии. Следует сказать, что техника 9 сияющих мечей небес не была сильно распространена. Некоторые фракции скрывают её, так что получить руководство по ней было нелёгкой задачей. Чтобы изучать 9 сияющих мечей небес, нужен меч, от чего трудность обучения только возрастала. У племени Тао были артефакты предков: меч самка и меч самец. Эти два меча могут давать тем, кто их использует, таинственную энергию. В сочетании с техникой развития девяти сияющих мечей небес, это позволяет мечнику выработать невероятную силу, благодаря чему Вэн быстрее прорывался на новый уровень. Это был настоящий секрет племени Тао, и это было причиной, почему их племя продолжало существовать в этой бескрайней пустоши тысячи лет. И этот секрет хранился в их племени уже долгое время. Но сегодня руководство племени Тау решило, что они уже достаточно собрали сил и пришло время показать их мощь и начать своё грандиозное развитие в качестве клана. Конец 98 главы. Озвучил Максвел специально для сайта rolate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 99. Выход июня. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Девять сияющих мечей небес? Немного удивлённо спросил Джан Таня. Ранее он смотрел на племя Таус высоко. Было невозможно представить, что какое-то захолусное племя обладало знаниями о такой технике. Хорошо. Покажи мне своё мастерство меча. Услышав слова Джан Таня, Тао Юньсяо воодушевился и стал более уверенным. Тао Юньсяо начал размахивать мечом. Его скорость была так быстра, что он засиял, словно это была не демонстрация техники, а зрелищное световое шоу. Движения меча в технике 9 сияющих мечей небес были очень красивые. Колак драконий жила эти глиняные кости, пусть и самая популярная техника развития, но лишь по изяществу движений и приёмов, она сильно проигрывает технике девяти сияющих мечей небес. Каждое движение и стойка девяти сияющих мечей были сродни искусству, и эти великолепные движения могли тренировать каждый цуннь тела воина. Вместе с дыханием энергия входила в тело человека, укрепляя его органы и кровь. Девять сияющих мечей небес была техникой развития, которая сфокусирована на укреплении внутренних органов, в то время как кулак драконьей жилы и тигриные кости укреплял кости и сухожилия. Таким образом, эти две техники дополняли друг друга. При одновременном изучении обеих техник развития можно было натренировать тело более эффективно. У Стау Юнсяо и высокомерен, но у него были на то веские основания. Меч в его руках словно оживал. Этот меч самка, длиной в 2 чи, был поистине замечательным мечом. При взмахе раздавался звук, похожий на рёв тигра или дракона. Тао Юнсяо был полностью поглощён своими приёмами меча. Хоть он и не мог становиться с мечом одним целым, На мог передать свою душу мечу, делая его продолжением своей руки. Постепенно звук меча Самки стал более агрессивным. Сначала он лишь слегка гудел, но теперь было отчетливо слышен громкий гул. Он полностью слился с сталью Нсяо, образовав необъяснимую силу. Когда эта аура достигла своего предела, резкий и чёткий звук разрезал воздух. Легко заметная воздушная волна, образованная взмахом меча Санки, вылетела, обладая сокрушительной силой. В 33 м от Тао Юньсяо кусок чёрной руды размером с тазик взлетел в воздух и раскололся надвое. Увидев это, зрители не смогли сдержаться и закричали от изумления. Цы меча брови Джантаня взметнулись вверх. Передав энергию мечу, и используя остроту лезвия, при ударе мечом воин может выпустить эту энергию. Этот приём известен как Ци меча. Лишь немногие воины смертной крови умеют пользоваться мечом, но ещё меньше могут воспользоваться Ци меча. Растало Юньсяо достигать стадии, это доказывает, что у него был талант мечника. Тао Юнсяо не убрал свой меч Сангку в ножны, а понёсся большими шагами к летящему в воздухе камню. Удары его меча были словно метели. За время двух вдохов Тао Юнсяо успел сделать несколько десятков взмахов. Меч Сангку был очень острым, словно бритва. Чёрная железная руда размером с таз измельчилась до размера рафинада, прежде чем упасть на землю. Как круто! Толпа людей из племени Тао взревела. Каждый человек один за другим начали выкрикивать радостные возгласы, похожие на морские волны, которые накрадывались друг на друга, образуя непрекращающийся вал. Народ племени Тао был чрезвычайно горд за своё племя. Главный почтенный старец был доволен. Он точно знал, что они достигли своей сегодняшней цели. Создание клана было трудной задачей, которая могло даже привести к кровопролитию. Показав силу своего племени, они могли впечатлить внешние племена и вселить в каждого человека величие своего племени. Тао Цинсяо закончил свой прекрасный танец меча и убрал меч в ножны. Он как следует завернул меч в шорк. На его лице сияла улыбка непоколебимой уверенности. Он также чувствовал, что его выступление было совершенным. Джан Тань слегка кивнул. Ты выпустил це меча. Пусть даже это и было с помощью силы самого меча, но это очень неплохое достижение. Наконец, Джан Тань заговорил, смотря на него. Создавалось впечатление, что он был всегда серьёзным, даже немного строгим, и не любил болтать попусту. Его фраза "неплохое достижение" была лучшим комплиментом из его уст. Люди из племени Тао ощутили гордость за своё племя. Джантань похвалил их третьего юного господина, и у них ещё был первый и второй юные господа. А первый юный господин Ху Я был ярчайшим человеком в их племени. Молодец Юньсяо. Почтенные старцы, стоящие на своей платформе, не скупились на похвалу. Получив признание гвардии изысканного дракона, Тао Юньсяо восстановил гордость племени Тао. Пинхай, у тебя замечательный сын, сказал почтенный старец, обратившийся к мужчине средних лет. Мужчина средних лет улыбнулся и сказал: "Между Юньсяо и Хуя всё ещё огромная пропасть. Когда Хуя будет использовать меч-самец на своём выступлении, это накалит атмосферу ещё больше". Такая воодушевлённая атмосфера продолжалась не менее 30 минут. Но люди всё ещё не хотели успокаиваться. У них было ощущение, что Тао Юньсяо уже занял первое место в полуфинале среди воинов смертной крови. Но они так думали лишь до тех пор, пока Джан Тан не заговорил. Последний участник сферы смертной крови И Юнь. Э? Так ещё не закончили? Верно, остался ещё один человек. Тогда многие вспомнили, что И Юнь до сих пор не выступил. Ведь всё же Июнь занял первое место в отборочных. К тому же он был чрезвычайно молод и потому должен был находиться в центре всего общего внимания. Но из-за потрясающего выступления Тао Юньсяо люди временно забыли про Июня. Июня это у него самый сильный дух? Именно. Если он не сжульничал в отборочном этапе, то он определённо человек с самым сильным духом среди всех участников сферы смертной крови. Пусть у него и сильный дух, но насколько же он силён? Да насколько этот малец может быть силён? Наверняка он слаб, ведь этому ребёнку всего 12 лет. Наш юный господин Юньсяо главный гений в племени. Но даже ему уже 14. Даже если у этого Июня есть талант, не уступающий юнному господину Юньсяо. Он моложе юного господина на 2 года. Поэтому сила Июня должна быть значительно ниже. Люди закивали, полностью соглашаясь со словами воина из племени Тао. Обычным людям, живущим в бескрайней пустоши, было трудно понять, что из себя представлял дух. Но они могут понять силу техники развития. Если Июнь сможет разрушить чёрную руду своими ударами, то его можно считать сильным. Если же не сможет, то он этим лишь докажет, что дух нужен лишь для показухи. Вот так думали люди, живущие в бескрайней пустоши. Просто и прямо. Удачно выступить, малыш. Когда Июнь направлялся к платформе, проходящий рядом с ним Лян Чэньюй начал злорадствовать. Увидев потрясающее выступление Тао Юньсяо, Лян Чэнью было очень завидно. Но как бы он ни завидовал, он всегда знал пропасть между ним и элитой племени Тао. Поэтому Лян Чэнью не злился и спокойно принял это. И теперь настала очередь Июня. Лян Чэнью ликовал про себя. Хотя другие люди и не знали происхождения Июня, но он-то прекрасно об этом знал. Ионь мог показать лишь кулак драконьей жилы и теклинной кости. И что важнее, он изучал эту технику Уяо Юаня Тайна. Во-первых, Яо Юань был не настолько хорош, как мастера племени Тао. Во-вторых, Ионь изучал технику Тайна. Так что разница между ним и элитой племени Тао должна быть невообразимой. Думая о том, что Юнь собирается использовать кулак драконьей жилы и тигриной кости, который изучал лишь поверхностно, чтобы противостоять девяти сияющим мечам небес Ста Юньсяо, Лэн Чэнью не мог перестать смеяться. Для Юня будет настоящей пыткой сравниться с Ста Юньсяо. Так почему же он должен выступать после него? Контраст будет слишком явным. Мелкий рап, в выступи хорошо. Не дай своему господину упасть лицом. Когда Июнь отошёл от Лянченюя, в его ухе появился голос Лянченюя. Июнь остановился и повернул голову в сторону Лянченюя. "Куда уставился?" издевательски улыбаясь, спросил Лянченюй. "Да вот, смотрю на дебила", спокойно сказал Июнь и продолжил идти к платформе. Лицо Лянченюя сильно потемнело. А сам он застыл от гнева. Ах ты ж скотина! Я с тобой как лучше, а ты зарываешься. На его лице промелькнула жажда убийства. Но Юнь уже забрался на платформу, проигнорировав последние слова Лян Ченюя. Конец 99 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава сотая. Таинственное чувство. Азвочил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Её юнь встала в центре платформы из белого нефрита. Глаза всех присутствующих смотрели на её юнь в преддверии его выступления. Еёнь почувствовал что-то странное. Он слегка поднял голову и увидел летающий корабль в небе. Без сомнения, там находились Лин Синтун и Су Цзэ. И прибыли они сюда, чтобы посмотреть на полуфинал. Вот только они появились именно тогда, когда настала очередь Июня. Конечно же, Июнь знал, что они здесь только из-за него. В это время Тао Юньсяо, увидев появление корабля, подумал, что это лишь совпадение. Тао Юньсяо был подавлен. Почему Лин Синтун не прибыла на полчаса раньше? Тогда бы она смогла увидеть моё блестящее выступление. Если бы он только смог показать своё мастерство перед такой красавицей, Тао Юньсяо был бы безумно счастлив. Но, к сожалению, Лин Синтун уже пропустила его выход. Увидев летящие корабли, и Юнь Чутил, словно он мог видеть, как Лин Синтун смотрит на него из окна. И Юнь не смог сдержаться и улыбнулся. Он покрутил у себя в голове вчерашний бой с Лин Синтуном. и попытался ещё раз постичь суть техник. После сна всё понимание практически пропало, став совсем еле заметным. В одно мгновение всё было ясным, но через секунду уже всё исчезло. Июнь хотел узнать, сможет ли он постичь и объединить эти знания. Сделав глубокий вдох, Июнь смог почувствовать окружающую его юаньцзи неба и земли. Платформа из белого нефрита, на которой он стоял, была необыкновенной. В четырёх колоннах, на которые находились светящиеся серии ликвий пустынной кости, комплект реликвий пустынных костей питает платформу, чтобы та собирала из окружающей среды юаньцы небо и земли, отчего на платформе концентрация юаньцы небо и земли в 100 раз больше, чем на горе племени Тао. Это настоящее сокровище для развития. И он захотел и себе такую платформу. Но даже если бы он её заполучил, то никак бы не смог раздобыть для неё энергии. Ох. Еёнь начал дышать глубже. За каждым глубоким вдохом следовал другой. Еёнь почувствовал, как 36.000 пор в его теле открылись. Он жадно начал впитывать энергию, собранную нефритовой платформой. Находясь на платформе, даже не нужно тренироваться. Достаточно просто стоять, и твоё развитие будет потихоньку увеличиваться. Фиолетовый кристалл в сердце Ионы начал постепенно набирать обороты. Внутри фиолетового кристалла появились небольшие вихри, и Иванце небо и земли начало затягиваться в этот вихри, где оно полностью поглощалось фиолетовым кристаллом. Чистая энергия очищала каждый тьун тела Ионы. Это чувство было потрясающим. Иойн ощутил пьянящее чувство. Он был похож на алкоголика, прыгнувшего в озеро, в котором вместо воды было лучшее тысячелетнее вино. И он мог выпить его столько, сколько сам захочет. Почему этот парнишка не двигается? Я хотел посмотреть, насколько он хорош. Но он пока не сделал ни одного движения. Он хочет нас одурачить? Заголдели зрители с самого начала и до сих пор. Её неподвижно стоял уже 3 минуты. Тао Юнсяо скрестил руки на груди и улыбнулся. Его выражение лица было очень гордым. Тао Юнсяо не думал, что я её не представляла какую-то угрозу в этом этапе. Пока он с мечом самкой, кто способен превзойти его. В этот момент еёнь поднял руки. Это была простая стойка, которая даже не двигала поток Юань Сэ неба и земли. Всё потому, что юаньцы неба и земли постоянно впитывалось телом Июня и сразу же поглощалось фиолетовым кристаллами. Когда в его теле накопилось достаточно энергии, Июнь начал наносить удары. Его движения не были резкими. Люди даже ощутили некую мягкость в них. Каждая стойка и каждый жест Июня были чрезвычайно медленными, но при этом всё было гармоничным и непрерывным. Это кулачная техника, ничем бы не удивила простого обывателя. Движения были просты, их было легко выучить, что даже любая посредственность могла подражать её. Со временем многие люди потеряли терпение. Какого хрена? Что это за техника такая? Да даже мы смогли бы это повторить. Быстро сделал что-то крутое и сильное, а то нудятина какая-то. Он действительно победил в отборочном этапе. Зрители шумели. Для всех них достойного восхищения являются настоящими лишь те техники, благодаря которым можно дробить камни и раскалывать деревья. Даже многие воины думали так же. Пусть ионь и сильно уступает Тао Юнсяо, но раз он победил в отборочном этапе, то должен по крайней мере разрушить немного чёрной руды. Эти невежественные люди пришли сюда ради зрелищ, чтобы полюбоваться на сильные техники мастеров. Джантай наблюдал за каждым движением Июня. Сначала он ничего особого не заметил, но постепенно его выражение лица сильно изменилось, и теперь он с изумлением смотрел на Июня. Э? Кулак драконьей жилы и тигриные кости этого ребёнка на самом деле обладает таким гармоничным чувством. Не похоже, чтобы он изучал эту технику без крайней пустоши. Чтобы повысить боевую мощь людей в сражении против пустынных зверей, божественное королевство Атая -э открыло общественности технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. И вскоре она распространилась среди людей. Но это произошло довольно давно. Что же до людей, которые получили доступ к кулаку драконьей жилы и тигриной кости, они представляли собой смесь из хороших и плохих людей. Более поздние поколения воинов часто хотели добавить что-то своё в эту технику, отчего появилось множество различных версий кулака драконьей жилы и тигриной кости. В становлении техники общедоступной были свои недостатки. Наличие множества версий не было чем-то хорошим. В некоторых из них были сильно упрощённые приёмы, а в некоторых даже удалены ненужные стойки и движения. В результате всех этих изменений истинный смысл техники кулака драконьей жилы и тигриной кости был полностью потерян. Но в распространении техники было одно немаловажное преимущество. Людям стало проще учиться боевым искусствам, пусть даже и облегчённой версии техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Настоящая суровая и подлинная техника кулака драконьей жилы и тигриной кости Возможно, никогда даже не добиралась до бескрайней пустоши, так как изучать её было слишком тяжело. Но сейчас еёнь показывал подлинную технику кулака драконьей жилы и тигриной кости вместе с записями Лин Синтун, и юнь сумел раскрыть всю прелесть этой техники. Техника кулака драконьей жилы и тигриной кости была основной техникой божественного королевства Тай. Потому в армии её изучение было обязательным. Будучи тысячником гвардии изысканного дракона, Джантань хорошо разбирался в подлинной технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Так что он мог мгновенно определить уровень техники Июня. У этого ребёнка хорошая восприимчивость. Удивлённо заметил Джантань: Несос приимчивости, даже если начать изучать подлинный кулак драконьей жилы и тигриной кости, это была слишком трудная задача. А Вити Юню было всего 12 лет. Это просто шокировало. Стоит заметить, что ворчание зрителей и похвала Джантаня сейчас не волновали Юня. Сейчас её инстикт состояния нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня. Ионь впервые тренировался вместе с такой высокой концентрацией юансин неба и земли. Фиолетовый кристалл свободно поглощал энергию юансин неба и земли. Хотя пустынные кости и содержат много энергии, они были похожи на лекарственные травы, то есть часть энергии в них не была чистой. Некоторые виды энергии были ядовиты и попав в тело, они сильно вредили организму. Из-за такой энергии духовный фундамент человека может ослабеть, или энергия может вообще не перевариться. В итоге человек погибает. Но юаньцы небо и земли была не такой, ведь это исконная и чистейшая форма энергии. Конечно же, у энергии юаньцы небо и земли была своя слабость. Она не была такой же сильной, как энергия пустынных костей. Чтобы выйти на новый уровень развития, поглощая лишь одну юаньцы неба и земли, потребуется ужасно много времени. Как говорится в старой поговорке: тот, кто ест мяса, силён и отважен, но глуп и быстро стареет, а тот, кто ест ци, наделён чистым разумом и бессмертен. Поедание ци относится к людям, которые поглощают юаньцы неба и земли. Такие люди живут долго и близки к богам. Когда тело и разум и юнь слилось, юаньцы неба и земли, его дух ци и душа стали единым целым, не находясь в таком хрупком состоянии, и юнь смог почувствовать, словно он мог прикоснуться к создателю кулака драконьей жилы и тигриной кости, и обрести истинный смысл, вложенный в эту технику кулачного боя. Этот истинный смысл существовал лишь в подлинной технике кулака дракона, жилы и тигриные кости. И теперь этот истинный смысл медленно слился с разумом Юня. Движения и стойки Юня содержали в себе немного этого истинного смысла, словно они обрели свою собственную жизни. В голове Юня этот истинный смысл превратился в различные образы. Это был бой между изысканным драконом и свирепым тигром. Дракон взмыл в небеса, в то время прыгнул тигр. Земля задрожала, а горы тряслись. Эта сцена была такой же, что сегодня приснилась ему. Разница была лишь в том, что сейчас он не спал, продолжая наблюдать за боем. Сейчас он мог разглядеть каждую деталь. Инь снова мысленно вернулся к прошлой ночи в лесу, когда он почувствовал то-то единственное чувство во время практики кулака драконьей жилы и тигриной кости. В тот момент у него возникли трудности с пониманием этого, и он так и не смог поймать эту мысль. Но сегодня он смог. Наконец, инь понял, что это было за таинственное чувство. Конец сотой главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru